Глава семнадцатая. Сергей в сопровождении Миланьи надел осеннее пальто, шляпу и покинул квартиру. Размышляя, почему же он не видел буйволов Большого, прошел на парковку. Забрался за руль своей лады для руководителей. Это только комплектация такая. Сама марка «Сияние» тоже не дешевая. Вот уселся он за руль, включил двигатель и за время короткого прогрева подумал об Авдею и Мухаммеде. Вряд ли Артём их прогнал, упомянул же обоих в разговоре. И вряд ли получится от них избавиться. Тёма скорее откажется от православия, чем от этих двоих. И не то, что они мешают каким-то планам, просто их присутствие как-то сковывает. не даёт определённым планам возникнуть, и Артём это понимает. Мотор прогрелся, и Сергей поехал по московским улицам домой. Он ловко рулил, не нарушая правил, и размышлял о жизни. Всего три года назад Серёжа закончил школу и поступил на коммерческие курсы, чтобы Катя ему дала. Но не то, чтобы прямо уложить её в койку — Он думал только сделать их отношения более дружескими или менее. Вот поступил он на курсы и летом поехал в Берлин на практику, чтобы встретиться там с Катериной. После семейной трагедии девочка поехала туда развеяться и неожиданно осталась надолго. Она обратилась за помощью к знаменитому немецкому психоаналитику и нарвалась на соотечественника, даже боярина. Тот завербовал Катю от имени некой секретной службы Гордарики, поскольку сам себя уже считал ее резидентом. Сергей поздно нашел Катю, она не хотела возвращаться. Ему казалось, что он попал в тупик. Но тут с ним поговорил руководитель практики и завербовал его от лица настоящей секретной службы Гордарики. Господи! Сергею просто хотелось думать, что это разведка. Потому он легко пошел на вербовку и приступил к первому заданию — наладить контакт с Андреем Пермяковым. Сережа просто пришел к нему и взял того за жабры от имени разведки. Мак Андрей сразу понял, что Сережа в это верит. И Андрей сам хотел стать настоящим шпионом разведки. В общем, служебную миссию Сергей выполнил с блеском. Ему на отлично закрыли практику, однако в личном плане получился грандиозный облом. Катя принесла боярину настоящую присягу, а это никакими вербовками не объехать. Он ведь простой маг, а не боярин, не может даже вызвать Андрея на дуэль. А и мог бы, Андрей его просто убьет». В печали он вернулся в Москву и наложил бы на себя руки, но мудрые наставники вовремя ему сказали, что гордыня — грех. И не надо о себе много думать. Служит Сережа не в разведке, а в епархии Москвы. Только он это знает, а остальные не заслужили еще. Сергей стал ждать удобного случая и обогащаться. Завербованный им Андрей хорошо понимал в торговле — И через Серёжу шли всё большие средства. Вроде бы трудно в стране магов что-то слямзить. Но, если честно, делишься с руководством... К тому же на одном Андреи свет клином не сошёлся. Сергей с блеском закончил коммерческие курсы, тот же техникум, и у него тоже нашлась финансовая жилка и хватка. Серёжа заводил новые знакомства и проворачивал сделки. Ему всего двадцать, а он владеет хорошей квартирой в приличном районе Москвы. У него лада «Сияние» в комплектации для руководителей и домработница Танечка. Но серёже всего двадцать лет. И вот он, кажется, дождался своего часа. Пусть жизнь перевернула его желание и все сделала наоборот, так тоже годится». Катя сумела выйти замуж за Тёму и тем аннулировала преступный приказ. А Тёма настоящий попаданец. Ну, Сергей в это верил. Так вот, Артём, кажется, выводит его на золотую жилу. Сергей, конечно, таковой считал не саму войну. Что может в этом понимать попаданец, человек из другого мира? Никакой войны быть не может, когда столько уважаемых людей зарабатывают деньги. Но кто мешает заработать еще больше на подготовке или предотвращении войны? Во втором случае придется от Тёмы отдалиться. Лучше бы от него совсем избавиться. Но эти Авдей и Мухаммед... Хотя второй вариант пока можно рассматривать как запасной. Сергею и в основном будет неплохо. То есть будет хорошо с большой вероятностью, ведь в его планы может вмешаться неодолимая сила. Настоящая разведка гордарики например. Сергей пережил период нервного хихиканье над разведкой и людьми, кто в нее верит. Он уже на второй год службы спрашивал себя, чем, по сути, отличается московская епархия от разведки, и находил лишь одно несоответствие. все епархии на виду, а разведка, как бог или дьявол, можно только верить или не верить в ее существование. Сергей верил и считал, что она повсюду. Он на своей небедной ладо-сиянии подъехал к шлагбаму Не выходя из машины, протянул в окно подтянутому охраннику в форме пропуск, Тот хорошо знал Сергея, но все равно проверил документ и сличил фото с оригиналом, после чего только вернул корочки и поднял шлагбаум. Сережа проехал к своему месту в подземном гараже. Аккуратно поставив машину, Сергей выключил мотор. Он вышел из автомобиля, тщательно запер двери и направился к лифту. Пока по коридору под мрамор, да поднимался в комфортной кабине под лакированное дерево, размышлял, что так и в жизни, кое-что косит под что-то другое. Что не говори, европейцы в чем-то правы. Это же явно несправедливо, что немак в Москве может пользоваться лишь общественным транспортом или такси. Но считается обществом, что машин дается человеку труда, чтобы он смог вывести семейство на природу или экскурсию, а не чтобы бестолку колесить по городу. Даже ему, настоящему члену Московской гильдии магов, позволено лишь одна машина на семью, а боярам всего две. Конечно же, Сергей входит в Московскую гильдию магов. Все маги туда входят, кого не выгнали за проступки». Но по большому счету гильдия дает ему лишь право на машину. Еще его могут когда-нибудь выбрать в Гурдуму. Выбирают не немаги с правами гражданина, лишь из членов гильдии, тоже выслуживших гражданство. Но это никогда не случится. Служить ради прав Сережа не думает. А если он с дуба рухнет и станет депутатом, это ничегошеньки не изменит, как бы он ни голосовал. Половину мандата в бояре просто наследует. Потому никогда простому человеку не проехать на своем авто по Москве. Никогда он не станет депутатом. И Сергей так и останется с одной, пусть и дорогой машинкой, в одной даже престижной квартирке. Европейцы все-таки правы кое в чем. Вышел Сережа из лифта в меланхолии. Печально прошел по широкой и со вкусом отделанной площадке к высоким деревянным дверям и своими ключами открыл три замка. Пошел в просторную прихожую, сначала закрылся, а потом улыбнулся подбежавшей Танечке. Он чмокнул ее в щеку, прихватив замякоди сзади, но оторвался и первым делом аккуратно снял пальто и шляпу, а вторым прошел в кабинет. За закрытыми дверьми вынул из пиджака скрытый диктофон. Спасибо Артему за идею. Епархия на своих заводах уже наладила тайный выпуск таких устройств. И двойное спасибо Теме, что больше не спрашивает, а то соврать такому магу в глаза Сережа не сможет. Он перемотал пленку на начало, подсоединил второй уже лично добытый диктофон и включил запись. Пока разговор копировался, Серёжа принялся составлять письменные отчёт о встрече руководству на листе дорогой бумаги под копирку. Он во многом соглашался с Артёмом и от себя добавил красочных выражений и кое-какие свои соображения. Закончил писать, всё ещё раз перечитал и в целом остался доволен. Как раз закончилось копирование звуковой дорожки. Сергей все ответственно убрал в сейф, закрыл и лишь после этого, отворив двери, пошел к Танечке. Она продолжала свою нелегкую борьбу с пылью в гостиной. Предложив ей немного отдохнуть от уборки, Сережа облапал ее аппетитную фигурку и, целуя, завалил на диван. В очередной раз пообещав жениться, так она прямо на него действует, Приступил к э, отдыху. Все-таки правильно выбирать в прислуге смазливую девочку-немага. Ей можно врать сколько хочется. Отдохнув три полезных для здоровья раза, Сережа с Таней слез и направился для начала в душ. Из душа вернулся в кабинет, вынул из сейфа материалы для отчета, копии оставив на месте. Упаковал все в пакет и сказал Тане, что уходит по делам. Ему еще предстоит сегодня несколько встреч. Но ужинать он придет вовремя. Таня пожелала ему всего хорошего и продолжила уборку. Через пять минут она словно очнулась. Откинула сиденье дивана и вынула из тайника диктофон и связку ключей. Вместе совсем прошла в кабинет, Открыв его одним ключом, отомкнула сейф другими ключами и вынула копии доклада. Вставила в свой диктофон чистую пленку, а в личный диктофон серёжи запись его разговора и включила копирование. Пока устройства работали, Таня стерла со стола пластин жалюзи и сейфы пыль и освежила пол. Потом упаковала в конвертик свою пленку и копирку, Остальное уложив в сейф, как было, и ответственно его заперла. Уходя из кабинета, она закрыла двери, спрятала ключи и свой диктофон в тайник и засобиралась на дорогой крытый рынок. Ужин же состоится по расписанию, а Сергей любит свежие продукты. Ей машина не полагалась, да в том не было особой нужды. Свежими продуктами торговали через дом. В зале Таня сосредоточенно пробовала, торговалась и наполняла тележку. Только какой-то охранник ей улыбнулся и о чем-то спросил. Таня его не запомнила, просто отдала ему пакетик и обо всем забыла. Нужно быть очень сильным магом, чтобы помочь ей вспомнить. Гораздо сильнее Сережи. маги перед ними просто беззащитны. Такие маги управляют людьми, словно куклами. Охранник супермаркета таким магом не являлся. Ему только нужно было положить конверт в ячейку камеры хранения и, позвонив по определенному номеру, сообщить ее код. Он получал неплохой довесок к зарплате за эти нехитрые действия и еще за то, что никогда ничем не интересовался. Как пытливый читатель уже догадался, Разведка в Гордарике все-таки была. Проводив Сергея глазами, я снова прокрутил в памяти весь разговор и задумался над его словами. Он отвечал почти искренне. Только о разведке сомневался. Оно кажется логичным, но слишком для русских умно. Себя он считал прогрессивным представителем темного народа. Угораздило беднягу родиться в этой стране. Сережа просто продукт европейского образования. ничему другому европейцы и русского научить не способны. У них уже в подкорку впиталось презрение ко всему неевропейскому и страх перед Гордарикой. Перед единственной страной, что всегда была способна их стереть или загнуть, но не предпринимающей к тому никаких действий. Не иначе, как по азиатской глупости. Сам Артемка тоже посещал гимназию, и все его соученики, что в гимназии, что в корпусе, считают себя европейцами. Даже татары и печенеги по крови думают, что они более европейские, чем просто русские. Но есть же чисто европейская Венгрия. И всех угораздило родиться в этой темной стране. Чисто статистически, страна из одних гениев. Темный народ вдруг оказывается некой идеей и пустым множеством. Только темная гордарика отчего-то живет, здравствует и среди прочих гениев подарила миру Артема Большого. Меня, то есть. Тремя словами, загадочная русская душа. Так, с этим разобрались. Переходим к насущному, к моей Кате. Она тоже европейка. Только по-женски всех жалеет. И русских, и европейцев. Не, эта девочка запросто свернет что европейскую, что русскую головшку. Но обязательно пожалеет. Потом. Все с ней почти ясно. Епархия могла нарисовать какое угодно удостоверение, устроить допуск в стрелковый клуб и даже выдать пистолет с патронами. Осталось уточнить детали. Но это приличная встреча. покажи я встал, взял с полки учебные материалы и углубился. Много сдают на выходной, и в истории не все ясно. Чем больше узнаешь, тем больше вопросов. Я почувствовал приближение Кати по коридору, но не прекратил своих занятий. Зверю во мне совсем не нужно, чтобы даже близкие знали о его возможностях. Только когда она открыла двери и сделала два шага к столу, подняла рассеянный взгляд. «Так ты контролируешь обстановку», — проворчала Катя, усаживаясь в кресло для посетителей. «Я тебя могла два раза уже убить». Я ей смущенно улыбнулся и сказал покладисто. «Только Авдею и мухамеду не говори. Как они себя чувствуют?» «По ним что-то сказать трудно», — суховато начала она, и ее все-таки прорвало. «Блин!» «А о самочувствии жены ты спросить не хочешь, или тебе все равно?» «Что ты?» — сказал я ласково. «Как настроение, дорогая?» «Паршиво, так и знай», — рисковато заявила Катерина. «И тебе еще сильно повезло, что в начале недели ты был в корпусе». «А что случилось?» — удивился я. «Я стала твоей женой», — обвиняющим тоном сказала она. «И эти двое за мной ходят. Всегда». Думаешь, легко читать в библиотеке, когда они с постными рожами стоят у стола? Часами. Я не знаю, как там сходить в туалет. Они же попрутся следом. Я помотал головой и проговорил, ничего не понимая. «Погоди. Это же только сегодня я приказал Авдею и Мухаммеду ехать с тобой». «Сегодня приказал», — прошепела Катя. «Только потому, что драгоценный ты оставался дома». — А в другие дни, когда за тебя отвечал корпус и сам князь, я была на верхней строчке их приоритетов. Я посмотрел на нее с ласковой грустью, взяв короткую паузу, и мягко проговорил. — Ну, в туалеты дома можно, и не так уж трудно к ним привыкнуть. Авдея и Мухаммед — славные ребята. — Уже почти привыкла, — недовольно проворчала екатерина Прихожу в кабинет, а ты тут без защиты. Еще и весь в учебе. У тебя ведь уже пять дуэлей. И это очень грустно, вздохнул я. Может, ну ее, эту библиотеку? Что ты там забыла? Вот все бояре так думают. С вызовом, сказала она. Вам бы только хики и побоище. Просто нормальные мужики. Хмыкнул я и вспомнил кое-что. Кстати, о побоищах и... Э... «А тебе?» «Ты показала приемы разведки. Кто их тебя этому научил?» «Андрей, конечно». Честно на меня глядя, заявила Катя. «Он много уделял времени подготовке агентов. Сам занимался, как-то договаривался с циркачами и настоящими преступниками. Оплатил мне тур по европейским тюремам. Брови мои сами собой полезли на лоб». «Ну, там просто...» — мило улыбнулась она. — Мне нужно было только стащить что-то, попасться и угодить в тюрьму. А его адвокаты меня вытаскивали. «Ужас — Ужас! — проговорил я хрипло. — И ты всё это время этим в Европе занималась? — Что ты? — Только первые полгода? — засмеялась Катя. — Потом научилась не попадаться, и мы перешли к настоящим операциям. — Хм... Переваривал ей информацию. «Сколько нового узнаешь о жене после свадьбы?» Смог, наконец, покладист проговорить. «Так приемы, что показывал Андрей, точно из арсенала разведки. А откуда еще?» Не поняла она. «То есть он так и сказал?» Уточнил я. «Ничего он не говорил», — пожала она плечами. «Да так же ясно». А какие интересные приемы! И какой интересный Андрей!» «А откуда он, боярин?» — спросил я равнодушно. «Ростовский?» — безразлично ответила Катя. «У него там немного земли и пешая дружина. Всем занимается младший братишка по доверенности. Все деньги Андрея в Европе — это ж он купил мою собственность». «На четыре миллиона марок», — заметил я. «Не слабый, дядька. Резидентами разведки другие не становятся». Наставительно проговорила она и весело посмотрела на меня. «Ну, ты о нем узнал, что хотел?» Оставались еще вопросы, но мне не нужны ее ответы. Я сдержанно кивнул. «Теперь послушаешь о моей нынешней работе?» — спросила Катя серьезно. «Ну, давай, что ты откопал в библиотечной пыли?» — улыбнулся я. «Действительно смешная получается штука», — начала она безрадостно. «Я много пропустила за это лето из-за тебя. Слишком поверхностно следил за европейской прессой. Вот взялась наверстывать. Представь себе, библиотека князя подписана на все европейские издания». «И ты читаешь на всех европейских языках?» — уточнил я уважительно. «Английский, немецкий и французский», — проговорила Катя. Испанский и итальянский хуже, но не суть. Я тут прочитала, что этим летом случилась современная война. Я недоверчиво на нее взглянул, и она со всей решимостью принялась докладывать. В газетах «Гардарики» этого почти не найти. Москвичам срочный ремонт объездной гораздо важнее Восточного царства. И царство же все первым делом засекретило – а потом забыла рассекретить э, за ненадобностью. По-японски я не читаю, но первыми появились официальные заявления Японии. Как раз мы были в дружине. Я важно кивнул, и Катерина заговорила дальше. Что-то у японцев пошло не так, и публикации не поднялись дальше рубрик «Разное и в мире». «Значит, про Манджоу год ты в курсе?» Неуверенно, пожав плечами, я виновато на нее посмотрел. «Ну, что в Китае случилась национальная революция, знаешь?» — уточнила она. Я уверенно кивнул. «Вот часть Китая, Манчжурия, свержение императора как бы не признала. Там правит прямой наследник династии на японских штыках. Чисто марионеточное государство, это Манчжоуго, еще и граничит с нашим восточным царством», — пояснила Катя. «Ну, оба они граничат с Монголией». Заметь, порты Китая захвачены или контролируются Японией. В Корее и в вглубь Китая войска Японии, а на северо-востоке японские марионетки. Отношения их с царством и так не были гладкими. Постоянно вспыхивают конфликты. Но тут Маньчжурам разонравилась Монголия. Официально за ее территорией на них кто-то нападает. Но ведь даже если нападает, это не отменит истинных причин. Марионетки и их хозяева желали длинную границу с самим царством, чтобы по всей ее протяженности уже самим нападать. И самое главное, они хотели отрезать воюющий Китай от поставок оружия и бойцов из царства. «А наши что?» – спросил я серьезно. Приводится только официальное заявление Восточного царства, сказала Катя, что территорию Монголии оно будет защищать как свою. А потом с интересом уточнил я. Японские и марионеточные войска перешли официальную границу. Всего до 500 тысяч при танках, артиллерии и авиации. кого-то там встретили, неделю на пятых страницах невнятно говорилось о каких-то боях и эффективности японского оружия. А потом вдруг сообщается, что японские и марионеточные силы перешли границы в обратном направлении, — отчиталась Катя и добавила от себя. Сколько их вернулось, не сообщается. Никаких соглашений не озвучивалось, словно стороны решили... предать инцидент забвению и жить, как раньше. — И с кем они воевали в Монголии? — спросил я строго. — Там же только степи и табуны с пастухами. — Говорю же, что царство засекретило, а в Гордарике оно никому не надо, — раздраженно ответила Катя. — А японцам тем более не хочется говорить о поражении. Она впилась в меня глазами. — А ведь это настоящий разгром, Тёма. Перед этим полгода европейцы не понимали затишья на Китайско-японском фронте. Теперь-то ясно, для чего японцы собирали силы. Катя округлила глазки. — И тишина? — халкин Халкингола, — проговорил я задумчиво. — Говорится о такой реке, — сказала Катя подозрительным тоном. — А где ты о ней слышал? — Уже не припомню, где читал. Название почему-то запомнилось. Проговорил я безразлично. — Ты молодец, Катя. С этим нужно разобраться. В царстве нас пошлют, но в Москве боярину придется ответить. Выясни в думе, какая помощь идет царству от Москвы и Московской гильдии магов. спросив какие советы входят царство и Москва, и в каждый направь боярский запрос. — Сделаю, — сказала она серьезно. — Кое-где потребуется твоя подпись. Можно к вам в корпус на минутку? — Ну, чтоб не ждать неделю. — Обращайся к ректору, — солидно сказал я. А у самого в голове застряла фраза. «Халкингол уже был». Как-то реальности все-таки связаны. А также немного смущал и радовал вопрос, почему он случился на год позже у нас же все произошло в 1939 не так ли?